Как мы стали такими странными? Глава 87. На самом деле мы довольно странные, а первыми странными, как говорит философ Амелия Валькарсель, были греки. В Александрии впервые произошли некоторые большие странности, которые сегодня составляют часть нашей обычной жизни. Идея, которую воплотили Птолемеи в своей столице, нам одновременно удивительно, и очень знакома. После изобретения письменности и алфавита настоящей технологической революции преемники Александра запустили амбициозный проект по накоплению и передаче знаний. В Мусион привлекали лучших ученых и изобретателей. Им пообещали, что всю жизнь они смогут посвятить исследованиям, получая при этом приличные деньги. Приятный бонус — освобождение от налогов. Александрийская библиотека и ее филиал в Серапиуме сбили замки с темниц, где пребывали идеи и находки. Наэлектризованная атмосфера вокруг собрания рукописных свитков в гигантской библиотеке, вероятно, была похожа на чувства, которое мы испытываем сегодня при упоминании интернета или Кремниевой долины. И это еще не все. Александрийские библиотекари разработали эффективные системы ориентирования в море информации, грозившей прорвать плотины человеческой памяти. Изобрели алфавитную систему упорядовочения и каталоги, создали профессионалов заботы о книге, филологов, чтобы исправлять ошибки в текстах, переписчиков, чтобы тексты приумножать, скрупулезных улыбчивых библиотекарей, чтобы проводить непосвященных по лабиринту текстов. Это было не менее важное достижение, чем алфавит. Множество систем письменности возникли независимо друг от друга в разных точках мира и в разное время, но относительно немногим удалось выжить. Археологи не раз обнаруживали следы забытых языков, которые исчезли, поскольку не имели удобных методов каталогизации и поиска текстов. Какой смысл в их накоплении, если они перепутываются? И найти нужный — всё равно, что найти иголку в стоге сена. Преимущество Александрийской библиотеки, подобным преимуществом обладает сегодня интернет, наличие простых и быстрых способов выудить нужную веточку из необъятных зарослей, нанесённой на папирус учёности. Организация информации — один из главных вызовов в эпоху технологий, как и в эпоху Птолемеев. Не случайно в нескольких языках, например, французском, каталанском и испанском, компьютеры называются ординаторами, то есть буквально упорядочивателями. Никто иной, как профессор классической филологии из Сорбоны Жак Перре в 1955 году подал французским менеджерам компании IBM, выпускавшим на рынок новый продукт, Идею заменить англосаксонское «компьютер», указывающий только на способность выполнять расчеты словом «ординатер», подчеркивающим гораздо более важную функцию «упорядочивать данные». Вся история технологических перипетий с изобретением письменности до изобретения информатики — это, по существу, хроника создания способов размещать знания, хранить и восстанавливать его. Борьба против забвения и хаоса началась в Месопотамии, достигла апогея в эпоху античности в дворце книг в Александрии и, причудливо преобразившись, продолжается сегодня в цифровых сетях. Цари-собиратели приняли еще одно странное и гениальное решение — переводить. Никто еще не брался за переводческий проект — таких масштабов, с таким всеохватным любопытством и изобилием средств. Наследники Александра Ватчиславия, Птолемеи, не удовольствовались начертанием карт неизведанного мира. Им еще нужно было проложить пути к умам других. Это был решающий поворот, ведь европейская цивилизация построена на переводах с древнегреческого, латыни, арабского, древнееврейского различных языков Вавилона. Без переводов мы были бы не мы. Обитатели каждого региона Европы, отрезанного от остальных горами, реками, морями и языковыми барьерами, не могли бы познать чужие новшества, и ограниченность привела бы к еще большей изоляции. Знать все наречия, на которых говорят культура и знания, невозможно, и далеко не все голуби, к сожалению, обладают способностью осенять людей даром языков. Отсылка к эпизоду сошествия Святого Духа и обретению апостолами дара языков из новозаветной книги Деяний. Но наша старинная привычка переводить возвела мосты, сплавила идеи, породила бесконечную многоголосую беседу и защитила нас от опасностей узкоместного шовинизма, показав нам, что наш язык всего лишь один из множества, да и в себе заключает множество. Акт перевода, который мы воспринимаем как нечто само собой разумеющееся, имеет мистическую сторону. В измышлении одиночества Пол Остер рассуждает об этом едва ли не волшебном опыте, этой игре отражений. Его занимают глубинные процессы, потому что сам он, писатель, много лет зарабатывал на хлеб, переводя других писателей. Он садится за стол, прочитывает книгу на французском, а затем некоторым усилием пишет ту же книгу на английском. Точнее, получается та же книга и другая одновременно. Вот почему эта работа не перестает удивлять его. Есть доля секунды, когда всякий перевод оказывается на краю бездны, пугающий миг встречи лицом к лицу с собственным двойником, квантовой суперпозиции состояния Остер садится переводить чью-то книгу, и хотя в комнате вроде бы он один, на самом деле их двое. Он представляет себя своего рода живым призраком другого человека, зачастую мёртвого, который и здесь, и не здесь, и чья книга и является, и не является той, которую Остер переводит в данный момент. И он приходит к выводу, что можно одновременно находиться в одиночестве и не находиться переложение с языка на язык дитя понятия, изобретенного, по сути Александром Македонским и до сих пор носящего греческое название космополитизм. Лучшая часть мегаломанских грез Александра, воплощение которых, как всякой утопии, откровенно хромала, состояла в том, чтобы создать прочный союз народов ойкумены и придать новое политическое устройство, способное обеспечить всем людям мир культуру и закон. Плутарх писал, вопреки советам Аристотеля, он не считал греков за предводителей и не обращался с варварами как деспот, уподобляя их растениям или животным. Напротив, он повелевал, чтобы каждый видел весь мир своей родиной, добрых людей своими соплеменниками, злых чужеземцами. Это, конечно, агеографический образ тщательно скрывающий неприглядные стороны имперской авантюры греков. И все же, пусть в несколько искаженном виде, он отражает невиданный процесс глобализации, начатый Александром. Мечта о царстве, простирающемся до пределов знаемого мира, погибла вместе с юным македонцем, но его завоевания открыли широкое пространство для взаимодействия между людьми. Эллинистическая цивилизация представляла собой крупнейшую сеть культурного и торгового обмена, известную миру до той поры. И города, основанные Александром и его преемниками, в подтверждении его живой славы, жили по-новому на фоне заката классической греческой культуры. Пока в европейской Греции жизнь краилась по традиционным лекалам, На многолюдных улицах городов Ближнего Востока и Малой Азии из неописуемой мешанины этносов, обычаев и верований рождалось нечто неслыханно смелое. Многие ученые полагают, что лучше всех новые горизонты эллинизма определил Эратосфен, приглашенный в III веке до нашей эры Птолемеем III на пост главы Александрийской библиотеки он выправил старые географические карты основываясь на сведениях принесенных участниками походов александра по словам исследователя луки из кучимары эратосфен с беспрецедентной ясностью и полнотой признал этническое и языковое разнообразие рода человеческого александреев в которой жил картограф новой глобальной реальности являлась проекцией будущего мира Греческий город в Африке, почище любого Вавилона, поистине изумительное место встречи идей, искусств, верований. Там, на берегу Средиземного моря, родилась первая культура, вознамерившаяся вобрать все знания человечества. Она зиждилась на стремлении сблизиться с другими, чему посвятил жизнь Геродот и что подстёгивало Александра скакать дальше и дальше до самого края Земли. Великий Джордж Стайнер напоминает нам слова Геродота. «Каждый год мы большой ценой и с большим риском для мореплавателей отправляем корабли в Африку, чтобы спросить, кто вы такие, каковы ваши законы и ваш язык. А они ни разу не прислали ни одного корабля спросить у нас. Эллинизм вылепил и распространил идею путешествия ради познания в двух видах — с помощью физического перемещения морем, верхом, колесницами, караванами и неподвижного, когда читатель постигает неизмеримость мира, следуя чернильными тропами книг. Александрия с ее символами, маяком и мусийоном отражала эту двойственность. В городе, плавильном котле, мы находим основу Европы, которая в светлые и темные времена, несмотря на напряженность, утрату ориентиров, периодическое скатывание в варварство, никогда не теряла жажду знаний и волю к исследованию. Во взгляде со дна моря Рафаэль Аргульол придумывает себе несложную емкую эпитафию. «Он путешествовал» и поясняет. «Я путешествовал, чтобы сбежать от себя и попробовать взглянуть на себя с другой точки. Когда смотришь на себя извне, твое существование предстает более скромным, созерцание становится более проницательным, чем когда ты, дурень, подзуживаемый другими дурнями, мнешь свое «я» лучшим «я» свой город лучшим городом, свою так называемую жизнь единственной мыслимой жизнью. Противоречивая Александрия, греческий город вне Греции, зародыш Европы за пределами Европы, первой додумалась созерцать себя извне. В период расцвета библиотеки философы-стойки, следуя духу Александра, впервые осмелились заявить, что все люди члены сообщества без границ и потому обязаны уважать человеческое достоинство в любых местах и обстоятельствах. Запомним же греческую столицу в Дельте-Нила как место, где бурлила эта магма, где чужим языкам и традициям стали придавать значение, где мир и знания понимались как общее достояние. В александрийских начинаниях проглядывает великая европейская мечта о мировом гражданстве. Письменность, книги, библиотеки сделали эту утопию технически возможной. Нормальнее — обычнее. Забвение, утрата словесного наследия, шовинизм и непроницаемые стены между языками. Благодаря Александрии мы стали ужасно странными, переводчиками, космополитами, профессионалами памяти. Великая библиотека завораживает меня. Меня, маленькую затравленную девочку из школы в Сарагосе, потому что в ней придумали бумажную родину для апатридов всех времен.